Глава 45. Камень ударял по камню. Эствольская крепость вздрагивала, боясь упасть, и Ряна упёрлась рукой в стену. Горожане, изгрудившиеся в коридоре, кричали. Некоторые стенали, иные торопились заслонить родных от дождя каменных осколков, падавших с потолка. Едва рассвело, а сражение уже бушевало. Ириана вжалась в стену, сердце бешено колотилось. Она считала вдохи и выдохи, на каком ее перестанет трясти. В прошлый раз на седьмом. Хвала богам, сейчас ей хватило трех. Пять дней осады. Пять дней нескончаемого кошмара. Только глубокой ночью вражеская армия устраивала себе передышку. Шаола Ириана почти не видела, если не считать коротких встреч в коридорах и на лестницах крепости, мимолетный поцелуй, такие же торопливые объятия. В первый раз его ранили в висок, пустяковая рана, с которой она мгновенно справилась. Затем она увидела мужа, тяжело опирающимся на трость, обрызганного грязью и кровью. В основном чужой, черной кровью, при виде которой у Ирианы сдавило все внутри. валги. Демоны, обосновавшиеся в человеческих телах. Их было слишком много. Исцелением несчастных, ставших послушными орудиями валгов, она займётся потом, после сражения, если они переживут осаду. Первые раненные и умирающие появились намного раньше, чем ожидалось. В большом зале, удалённом от места осады, Рекса устроила походный лазарет. Ириана проводила там почти всё время, и сейчас она после нескольких часов тяжёлого сна без сновидений направлялась туда же. Башня выстояла и после этого удара. «Наши руки на по-прежнему сдерживают натиск», сказала Ириана, обращаясь ко всем перепуганным людям, кто мог её слышать. «Армия Марата не сможет одолеть крепостные стены, потому и ведётся обстрел из катапульт». Это лишь отчасти было правдой. Но люди немного успокоились, смахнули каменную пыль с подстилок, на которых спали, проверили, целы ли дорогие для них вещи, взятые из дому. Руккинум и в самом деле удалось привести в негодность многие маратские катапульты, однако несколько метательных орудий уцелело. Их вполне хватало для неутихающего обстрела крепости и города. Крылатые воины сдерживали натиск противника, пока на них силы истощались. Ириана не знала точного числа погибших рукинов. Ранненных, принесённых в походный лазарет, было слишком много. Страдали и руки. Подстреленных птиц разместили в одном из внутренних дворов, поручив заботу о них птицецелительницам, и те едва могут пройти по двору, столько набралось пострадавших рук. Ириана торопилась в лазарет, внимательно глядя под ноги, особенно на башенной лестнице. Вчера она чуть не сломала шею, подскользнувшись на гладком деревянном обломке. Стоны раненых она услышала намного раньше, чем свернула в коридор. Двери лазарета были распахнуты настежь. Да и к чему их закрывать, если сюда почти круглосуточно приносили солдат, посланцев хаганата и местных. Коек для всех не хватало, и тех, чьи раны были не слишком серьёзными и опасными, укладывали прямо на полу. Когда кончились и подстилки, вход пошли плащи и одеяла, сваленные на холодные камни пола. Первые же дни осады показали, с надыбей и вспомогательных средств требовалось больше. Не доставало и целительниц. Ириана кусала губы от досады, словно одна была виновата в просчётах. Ни она, ни Шаоль не представляли размаха сражения. Но ведь и никто не представлял Ирина засучила рукава и направилась к умывальне возле самых дверей. Здесь одовывали добровольные помощники, дети горожан, наседших пристанище в крепости. Они выливали из тазов грязную остывшую воду, торопливо ополаскивали и тут же наполняли заново. Огонь под водогрейными котлами не угасал. Горячей воды требовалось много, для тазов и для лаханей, где обмывали тяжелораненых. Ирианну коробило от того, что детям приходится видеть столько крови, грязи и постоянно соприкасаться с чужими страданиями, но других добровольцев, согласных выполнять эту тяжёлую и неблагодарную работу, не находилось. Пусть правитель Аньеле был жестоким и чёрствым, защитники крепости разнительно отличались от него смелостью и благородством. Недаром Шаул рассказывал о детстве, говорил преимущественно о солдатах и слугах, которые оказывались гораздо человечнее его омерзительного отца. Ириана вымыла руки, хотя перед выходом сюда уже мыла их, затем принялась махать ладонями, чтобы поскорее высохли. Все полотенца давно были разорваны на бинты. Даже после сна её магическая сила едва восстановилась. Это означало, что шау сейчас передвигался, опираясь на трость, а может и на коне, куда его подсаживают. Недалеко, как вчера, они милоком виделись. Муж сильно хромал, шёл ни на что не жаловался, не просил Ириану поберечь магическую силу для него. Он говорил, что может сражаться в любом состоянии, стоя, опираясь на трость, в седле и даже в кресле. Завидев Ириану, к ней чуть ли не бегом устремилась Реция. Смуглая кожа пожилой целительницы блестела от пота. "Сюда, несу от Рукино, ранена в горло". Раны рваны от когтей, но пока ещё дышат. Когти с ядом? спросила Ириана усилием воли подавляя дрожь. Многие валкские чудовища вырабатывали яд, отчего раны, нанесённые когтями, зачастую становились смертельными. Разве ведьек сообщивший нам не знает? Ириана потянулась к поясной сумке с инструментами, оглядела зал, отыскивая место для раненной рукины. Места, как всегда, не хватало. Но один уголок найдётся рядом с умывальней. Я встречу их у входа, сказала она Эреце, готовя обежать в коридор. Но Эреца взяла её за руку. Тонкие пальцы оказались на удивление сильными. Ты хорошо отдохнула? А ты? спросила Ириана. Когда несколько часов назад Ириана на негнущихся ногах покидала лазарет, Реца оставалась работать. Возможно, потом она тоже ушла, но появилась раньше. Скорее, вообще не уходила. Я могу напрягаться, как пожелаю, буркнула РЭЦ, щурякари ей глаза. И никому, кроме меня, это не повредит. Ириана понимала речь сейчас не о Шаоли и не о магической нити, связывающей их тела. Я знаю пределы своих возможностей, сухо ответила Ириана. РЭЦ хитро посмотрела на её живот, пока ещё не начавший округляться. Многие вообще предпочли бы не рисковать. Это угроза? столь же сухо спросила Ириана. Нет, но любая беременность, особенно в первые месяцы, изматывает женщину, даже без ужасов войны и ежедневного чрезмерного расходования твоей магической силы. Спорить с Церецей было бесполезно. Это Ириана усвоила ещё в первые дни обучения в Торакесме. И давно ты знаешь, спросила она. Вот уже несколько недель моя магия почувствовала. Я пока не говорила Шаолу, призналась Ирэнна, сглатывая. А по-моему, если ты выбираешь время, Рэтс махнула в сторону содрогающихся внешних стен. Лучшего момента может не быть. Ирэнна и сама это знала. Она пыталась найти способ сообщить мужу о беременности в другое время, в другом месте. Он был бы вне себя от радости. Но высождённый Эцвальской крепости на плечи Шаула ляжет дополнительный груз тревог за жену и за жизнь, растущую внутри её. Ириана не хотела его отвлекать. Он и так каждый день сражается со страхом за неё. За то в каких условиях она оказалась. Весть о беременности только усилит страхи Шаула, ведь если его убьют, оборвётся не только жизнь Ирианы. У неё недостаточно сил рассказать мужу. Надо ещё повременить. Пусть это глупо. Пусть она не вправе решать за Шаола. Не могла она ему рассказать. Ирианне вспомнилось, как она сама узнала, что беременна. Это было на корабле. Она ждала месячных, но их не было. Поначалу решила, что задержка. Стала считать дни. Когда же поняла, что причина не в задержке, заплакала от радости. Потом радость сменилась тревогой. Ирианна представила, какого вынашивать ребёнка во время войны. Война может затянуться. Наконец роды могут совпасть с последними днями войны, когда вокруг все превратится в ад кромешный. Ириана решила, ее ребенок не родится в мире тьмы. Она сделает все от нее зависящее, чтобы с Маратом было покончено. Я скажу Шаолу в более подходящее время. Некоторая резкость ее тона подразумевала, что разговор на эту тему окончен. Но не успели они договорить, как из коридора послышались крики. «Освободите дорогу! Освободите дорогу для раненой!» Реце нахмурилась, но вместе с Ирианой бросилась к распахнутым дверям. Четверо горожан несли заляпанные кровью носилки, на которых лежала полумертвая Рукина. Лошадь под Шаолом качнулась, но устояла на ногах. Шаул остановился у основания крепостной стены. Конечно, с Фарашей эту лошадь не сравнить, но смелости коняги не занимать. И спокойно выдерживает постромки, позволяющие ему забраться в седло, а большим Шаул и не просил. Спешиваться ему сейчас было нельзя, ноги не удержат. Судя по боли в позвоночнике, Ирианна уже вовсю расходовала свою магическую силу, а ведь солнце только-только взошло. Но он может сражаться и в седле. ведя за собой солдат. Снизу казалось, что армия эравана тянется до самого горизонта. Посланцы Марата готовились к очередной осаде. Крепостные стены ожидал ещё один день испытания на прочность. В небе парили руки, уворачиваясь от стрел и копий. Смышлёные птицы принаровились хватать вражеских солдат и разрывать в клочья. Ярость Руков управлялась инстинктами. Ярость Рукинов починялось чёткий продуманной стратегии полётов, разработанной Сартаком и Нисариной. Но после пяти дней сражения даже могучие руки летали медленнее. Когда руки уничтожили первые осадные башни, превратив их в груды металла и дерева, Шаул понадеялся, что с этой угрозой покончено. Вы маратские командиры умели действовать стратегически. Они пожертвовали несколькими башнями, чтобы потом Когда силы защитников крепости начнут таять, подтащить к стенам другие башни, повыше и попрочнее тех. Приготовьтесь к столкновению, велел Шаул Грымаму капитану, стоявшему рядом. Тот передал команду по цепи. Защитников Шаул выстроил вдоль стены, едва начало светать. За два последних дня несколько марадских отрядов удалось подобраться к стенам и забросить на них крючья с верёвками. На веревках наспех закрепили осадные лестницы, и вражеские солдаты устремились наверх. Шаул отразил их атаку. Поначалу защитники крепости несколько смешались. Они впервые видели обычных с виду солдат, управляемых демонами. Но когда поняли, что те явились их убивать, отрыбь прошла. За считанные минуты веревки были перерублены, а лестницы опрокинуты вместе с карабкающимися валгами. Догадка Шаула оправдалась. Приближавшиеся осадные башни оказались выше и прочнее, и перебираться с них валкские солдаты будут по железным лестницам, прямо на парапете стен. На парапете стоял и его отец. Шаула это знал. Эствелл-старший держал в руке фонарь и подавал условные сигналы Рубкиным. Сартак заблаговременно показал ему эти сигналы. чтобы возвращались и помогли уничтожить башни силой клювов лап своих птиц. Однако рукины сейчас совершали налёт на глубокий тыл маратской армии. Там находились самые отборные части, которых пока берегли для более серьёзных столкновений. Там же были и старшие командиры, валхские принцы. Замасел принадлежал на сарине. Она считала, что не зачем тратить силы на сдерживание передовых отрядов, куда действе не будет нанести удар по тылу. И уничтожить высшее командование. Это породит увалгов хаос и смятение. Свой замысел Несарина высказала минувшим вечером, возражающих не нашлось. Первая осадная башня была уже совсем близко. Её тащали драконы с обрезанными крыльями, на тужно скорепили их цепи. На площадке башни выстроились две шеренги солдат, готовых перекинуть железный мост и устремиться на парапет. Сегодня будет жарко. Жеребец под Шаолом снова взбрыкнул. Кольчужной рукавицей Шаоул погладил конскую шею, защищённую доспехом. Металл глухо звякнул о металл. Терпенье, дружок. В отдалении, недосягаемые для стрел вражеские солдаты готовили катапульту к новому выстрелу. Полчаса назад они метнули в сторону крепости здоровенный валун. Шаоул тогда спрятался вместе с конём под аркой, моля всех богов, чтобы древние стены выдержали. И чтобы Ирианы не было вблизи того места, куда ударит этот валун. В эти изматывающие, обильные и политые кровью дни они с Женовиделис мельком. Шаул не успел сказать ей, что знает о беременности. Все чувства, владевшие его сердцем, он выразил в крепком, но коротком поцелуе и поспешил на парапет, где требовалось его присутствие. Шаул вынул меч, С негромким звоном, покинув ножны, лезвие сверкнуло на утреннем солнце. Как бы ни уставал Шаол, чистить оружие он не забывал. Другой рукой он снял с конской спины щит. Такие щиты были у рукав, легкие, рассчитанные на быстрое сражение. Еще раньше Шаол проверил крепления пастромок, помогавших ему держаться в седле. Солдаты у стены и на нижних ярусах Опасливо поглядывали на неумолимо приближающуюся осадную башню, этот кошмарный еву. Ведя о больше чувстве их состояния, Шол громко прокричал сквозь ляск и грохот: "Когда-то наши враги были обыкновенными людьми, они и сейчас умирают как обыкновенные люди. Только не забывайте отрубать им головы". Это несколько успокоило солдат. Дрожащих мечей стало меньше. "Вы, жители славного города Аньеля, продолжал Шао взмахивая мечом и поднимая щит. Покажите им, что это значит. Следом он отдал приказ отступить внутрь крепости и закрыть ворота. Битва разыграется не внизу, а на парапетах. Не прошло и нескольких минут, как осадная башня ударилась о крепостную стену. Её площадка оказалась чуть выше парапета, отчего железная лестница не опустилась, а упала на парапет, частично разворотив его. Взгляд Шаула стал холодным и оценивающим. Недалеко от внешних стен в зале, ставшем лазаретом, сейчас находилась его жена, носящая их ребёнка. Он не подведёт Ириану. Осадная башня достигла крепостной стены. С её площадки на парапет древней крепости посыпались вражеские солдаты. Даже с большого расстояния Несарине был виден хаос, охвативший парапеты и ярусы. Поискав глазами Шаола, она увидела его на серой лошади в гуще сражающихся защитников крепости. А снизу в руко Несарины постоянно летели стрелы и копья, затем падали, не достигнув цели. Решив, что пора сворачивать в лево, Несарина дёрнула поводье. Отряд Рукинов последовал за нею. На другом конце поля Борта и Геран совершили такой же манёвр, повернув вправо. Оба отряда устремились навстречу друг другу, затем продолжили двигаться вглубь вражеского тыла. Третий отряд, ведомый Сартаком, ударил с противоположной стороны. Им удалось убить двух старших командиров, но осталось ещё трое. Хвала богам, здешним и 36 богам хаганата. обошлось без потерь. Доспехи Сальхи и остальных птиц были густо покрыты черной валкской кровью. Вчера Нессарина несколько часов к ряду отмывала перья Сальхи от крови. Этим же были заняты и другие Рукины. Валкская кровь, если ее вовремя не удалить, прилипала к перьям и мешала рукам летать. Нессарина вложила в лук очередную стрелу. Прицелилась. В прошлый раз валкский командир сумел увернуться. Сейчас ее стрела оборвала поганую жизнь. Сальхи принизился. Вражеские стрелы ударяли ему в нагрудный доспех, застревали в толстом оперении. Редким из них удавалось добраться и до кожи. Несколько дней назад, увидев в перьях Сальхи стрелу, Нессарину едва не вытошнило. Потом привыкла и каждый вечер выдергивала из рук кострелы, словно колючки. Всю прошлую ночь Сартак переходил от костра к костру, утешая воинов, чьи верные птицы погибли. Он утешал и руков, хозяева которых не дожили до конца дня. Сальхи летел совсем низко, выхватывая из седла вражеских всадников. Он тут же разрывал их на куски своими сильными когтями. Нессарина выстрелила в командира. Она даже не взглянула, попала ли ее стрела в цель. Над полем громко затрубил дарганский рожок. Руки возбужденно закричали, Головы всех повернулись на восток, в сторону моря. Оттуда на незащищённый восточный фланг двигались адырганские конники и пехотинцы. Впереди на муникейской лошади скакала Хасара. На равнине возле древнего города сошлись две армии. Одна оказалась громадным чёрным пятном, Другая золотистым облаком. Весь хмурый день продолжалась их жестокая кровопролитная битва. Маратские отряды не отступали, невзирая на удары Руккинов по их тылам и на тиск конников Хасары, свежие силы подоспели как нельзя кстате. Валхские солдаты упрямо сражались. Армия хагана не могла прийти на помощь осаждённой крепости. Им было не пробиться через чёрный океан маратских солдат. Когда совсем стемнело, И даже валги уже не могли биться, армия хагана отступила, чтобы оценить потери и перестроиться для утренней атаки. Защитникам крепости удалось серьёзно повредить осадную башню, атаки на парапеты захлебнулись. Шаол был перепачкан чёрной кровью и рьяна красной. Мыться было некогда. Оба уселись на рук конь Сарины и вместе с ней полетели к детям хаганата на военный совет. При виде лагеря у Ирианы сжалось сердце. Куда ни глянь тонущие раненые. Целительницы во главе с Хазирой трудились, не покладая рук. Ночь пролетит быстро, а с рассветом бои возобновятся. Совет происходил в шатре принцессы Хасары. На столе лежала карта Аньеля. Собравшиеся едва успели перекинуться несколькими фразами, как полог шатра качнулся и в шатёр вошли те, кого Шаул меньше всего ожидал увидеть. близ осуждённый Эствольской крепости